Глава 57. Даю себе пару секунд собраться, положа ледяную руку на собачку дверного замка. Так, без паники, нюш, второй публичный скандал нам не нужен. Ведь не нужен, да? Глотнув колючего, как стекловатого воздуха, резко открываю. Козел. Даже вместо его лица перед глазами какая-то клумба. Тычет мне ее прямо в нос. Наверное, чтоб в глаза его лживые не сразу посмотрела. «Привет, Татлим!» Хриплый так радостно, будто соскучился. Отросшая щетина царапает мою щеку. Твердые горячие губы прижимаются к обескровленным моим. Часто моргаю, пытаясь справиться с собой. Пальцы сами собой собираются в кулаки. Какой отравляющий у него вкус! Не поцелуешь? Керифов отстраняется, щурясь. «Чего такая?» Он делает неопределенный жест рукой с подарочными пакетами, не находя, похоже, точного определения, какая именно такая. «Пойдем. Поговорим. Сеплю, отступая на кухню. Мать, поздравлять не будем!» Удивленно спрашивает Тигран, косясь на дверь в зал, из которого доносятся возбужденные голоса моей родни. «На пять секунд, разувайся!» Настаиваю тихо. Керифов хмурится, всучивает мне огромный букет и ворох подарочных пакетов. С подозрением, поглядывая на мою сторону, скидывает пальто, избавляется от ботинок. Переминаюсь ноги на ногу, ожидая его. Так колотит нервной дрожью, что на месте устоять не получается. Мне страшно. Так страшно еще, наверное, никогда не было. Но лучше сейчас все выяснить. Я не выдержу битый час сидеть рядом с ним и делать вид, что все хорошо. С ума сойду. Уговариваю себя с достоинством отреагировать, чтобы не сказал. Мы ведь взрослые люди, правда? Я ведь и так ни на что не претендую, да? Просто пусть честно скажет. Ну, веди говорить. Тигран дотрагивается до моей талии, привычно подталкивая, а меня словно электрическим разрядом прошивает. Отпрыгиваю и торопливо семеню на кухню. Он хмурится еще сильнее. Черные брови сходятся на переносице. Как это ему и не рады. Можешь курить здесь. Отчим курит. Я распахиваю форточку. Отворачиваюсь, избегая потемневшего тяжелого взгляда. Даже успею покурить. Тигран вскидывает бровь, не скрывая легкого сарказма в голосе. Я не отвечаю. Рассеянно глажу розовые лепестки букета в моих руках. Какие нежные. Ладно. Вздыхает Керифов, достает пачку, зажимает фильтр зубами, чиркает зажигалкой, делая глубокую затяжку и втягивая щеки. Ну? Сглатываю мешающий ком в горле. Веселые голоса за стенкой делают все происходящее каким-то нереальным. Тигран, ты когда прилетел?» Спрашиваю тихо, отводя глаза. «Надо бы на него смотреть, наверное, но мне слишком страшно». «Почему спрашиваешь?» Вместо ответа. Наконец нахожу в себе силы, вперед в него затравленный взгляд. Облизав пересохшие губы, выдыхаю. «Видел от себя. В субботу, на Невском. Все, я это сказала. Жадно впиваюсь в его лицо немигающим взглядом, ловя эмоции. Ничего, ничего. Просто медленно выпуская сизый дым в бок, пристально следя за мной черными бездонными глазами. Козел, что даже отрицать не будет? Даже ненужные извини не выдавит из себя? Даже внутри зарождается тихая ярость. Подбородок начинает предательски дрожать. Левый уголок губ Тиграна вдруг медленно ползет вверх, переходя в кривую улыбку. Улыбку? Он серьезно? Мои пальцы начинают нестерпимо зудеть от желания схватить сковородку с плиты и исправить это досадное недоразумение на его лице. Да ты прям разъяренная гарпия, Татлим! Фыркает этот бессмертный и кивает на ворох пакетов у меня в ногах. Там красный для тебя. Открой сначала. Там что, объяснительное? Язвлю ему в тон. Керефов тихо ржет и снова кивает на пакет. Сволочь. Ладно, дрожащими руками хватаю пакет, достаю из него небольшую атласную коробочку, перевязанную кружевной лентой. Из зала орут. Вы там скоро, молодежь? Сейчас. Рявкаю в ответ. Сдираю это чертово кружево. Развязать не получается. Открываю и поднимаю на Тиграна недоуменный взгляд. Паспорт и... Это мой, сообщает Керифов доверительно, делая последнюю затяжку и туша сигарету. Мне тебя в рабство взять? Что за игры? Я не понимаю. Кстати, ржет Тигран, можно и так сказать. А потом неожиданно протягивает ко мне руку и, схватив за локоть, водружает меня к себе на колени. Шиплю возмущенно, но уже поздно. Меня крепко впечатали в мужскую грудь. Моментально так жарко и уютно, что от этого в груди физически больно. Мое тело – настоящий предатель. Чшшшш. Горячий шепот у виска заставляет меня замереть на месте, едва дыша. Дай сюда. Тигран забирает паспорт из моих ослабевших пальцев. Раскрывает передо мной на развороте семейное положение. Там два штампа. Медленно изучаю первый, потом второй. Моргаю, моргаю, еще раз второй. Вчерашняя дата. Ладони потеют, кровь приливает к лицу. По телу расползается размягчающая слабость. Тигран! Едва шевелю губами. Испортила сюрприз Татлим. Тяжко вздыхает мужчина мне в затылок. А я готовился. Но все уж что теперь. Готовился. В носу начинает предательски щипать, разворачиваясь на его коленях, зарываясь лицом в так по родному пахнущую рубашку, Обвиваю руками шею, талию, лишь бы сильнее прижаться. Правда? Правда. Щекочет мне макушку своим горячим дыханием. Хотел, чтоб красиво. Так можно еще, может быть, красиво. Жалобно пищу. Нет уж, так бери. Отрезает Керифов строго. Достает из кармана джинсов бархатную коробочку. Кладет мне на колени. Урок тебе на будущее, чтобы доверяла. Добавляет глухо. Я всхлипываю. Уголки глаз увлажняются. Господи, как хорошо и как обидно. Так вообще бывает, чтобы одновременно? Открываю коробочку. Кольцо. Красивое. Рвано выдыхаю, всхлипывая еще громче. Конечно. Ты же у меня красивая. Тигран быстро одевает мне кольцо на безымянный палец, гладит по голове. Так чего ж ты ревешь, Татлин? Я же люблю тебя. Расстроилась. От чувств, выдаю невнятно. Ты же говорил, что невозможно. Как? Керефов хитро улыбается, обнимая меня крепче. Так это не я. Это Айша. Я несчастный, брошенный, обманутый муж. Я скептически выгибаю бровь. Но что ей терять? Ей бизнес не делить. Денег я ей и так дам, но не будет с ней отец общаться, так он и раньше не особо ее жаловал, переживет. А мать? Женщина есть женщины, мужу одно скажет, а сама от дочки не откажется, тем более они в соседних домах живут. А Харри Дина старше больше тут, через океан, дела в основном здесь у него. «Ты ее заставил пойти против семьи?» — хмурюсь я. Тигран криво улыбается. «Не заставил, а расписал перспективы». Аккуратно поправляет меня. Вот есть у нее любимый мужчина, повар этот. Пусть честно живет, как порядочная женщина. Тем более ей 34. Если мечтает детей ему родить, пора бы уже. Не девочка. Говорят, после 35 у женщин резко все на убыль идет. Так и сказал. Ох, у я. А как? Грубо как возмущаюсь я. Зато доходчиво. Смеется Керифов. Вон пять дней подумала и согласилась на то, на что больше пяти лет решиться не могла. «Все равно бурчу я», снова утыкаясь ему в рубашку. Потом тихо добавляю «Она красивая». Тигран только хмыкает, ничего не отвечая, гладит меня по спине, уткнувшись носом мне в макушку. Молчим. Слышно мое неровное, никак не желающее приходить в норму дыхания. Шумные голоса за стеной. По кровотоку, тягучей патокой, струится теплое, тихое счастье. Мне еще сложно поверить. Так, вас долго ждать там? Потом намилуетесь. Любопытный нос крестный появляется в дверном проеме. Ну-ка, марш на смотрины. Пойдем, Татлим. И правда пора. Тигран, быстро поцеловав меня в висок, снимает со своих колен и мягко подталкивает в поясницу к новой жизни. И я послушно иду. Конец книги. Читала Инга Блюм.